Вторая попытка 17 по новому стилю 30 октября 1905 года русская колония в Женеве, как и вся сколько-нибудь прогрессивная Россия, торжествовала. Сбылась столетняя мечта. Россия стала конституционной монархией. Первый шаг был сделан еще 6 августа, когда Николай II повелел созвать Государственную Думу, особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов. Какой восторг вызвало бы это у интеллигенции десятилетием даже двумя годами, даже годом раньше. Но между 9 января и 6 августа 1905 года Россия изменилась до неузнаваемости. Теперь законосовещательный орган, к тому же избираемый непрямым голосованием с высоким имущественным цензом, воспринимался как оскорбление. После сентябрьского затишья в октябре с 12 по 18 страну охватила двухмиллионная политическая стачка в сравнении с которой январские гапоновские беспорядки выглядели скромно. И вот Николай делает очередную уступку. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. И... Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. На сей раз радикальная интеллигенция праздновала победу, не предвидя как откликнется на это торжество охотнорядская вандея. В Женеве митинговали в кафе Хандверг на втором этаже. А внизу, на первом, Николай Петрович сидел за столиком со своим новым приятелем Михаилом Сизовым. Гапон и Сизов познакомились совсем недавно. Просто разговорились в трамвае. Женевские русские, даже не будучи формально представлены, знали друг друга в лицо. Хандрящий Гапон пригласил Сизова к себе пить только что купленную Смирновскую. «И стоит, как в России». Теперь их снова свел великий иммигрантский праздник. Но Гапон, по свидетельству Сизова, был тревожен, сумрачен. «Хочу ехать в Россию», — говорил он. «Вы слышали, что они говорят там наверху?» «Надо в России так говорить, а не здесь», — Сизов спросил. «Почему вы, Николай Петрович, не выступили на митинге? Ведь вас до сих пор знают ограниченное число лиц, и ваш выход без забрала мог бы принести вам для вашего дела несомненную пользу». Почему вы, наконец, стоились в недрах русских колониальных кружков, когда могли бы с материальные выгоды выгодой для себя совершить настоящий триумф? Въезд героя, например, в эксцентричную Америку, как это было с одним из наших крупных писателей? Да, деньги-то мне нужны, но выступать здесь цели нет. Я выступлю там, в России». Один из крупных писателей – это Горький, чей триумф в Америке был, впрочем, подпорчен газетным скандалом. Пуританские настроенные репортеры из «Страны Желтого Дьявола» выяснили, что М.Ф. Андреева, сопровождавшая Горького, не является законной миссис Пешков. Гапон с Сашей рисковал попасть в такое же положение, но не поэтому он, конечно, не поехал в Америку. И все-таки... «Что должно было случиться, чтобы Гапон упустил случай произнести речь?» Сизов сказал, что все ожидают с часу на час полной амнистии. «Коснется ли меня амнистия?» – вопрос хмуро ответил Гапон. Через несколько дней Сизов встретил у дома, где жил Гапон, одного из знакомых революционеров. Тот нес Николаю Петровичу надежный паспорт. В квартире Гапона Сизов встретил четырех незнакомых парней – Гапон, на сей раз веселый, бодрый, не стесняясь, раздавал им браунинги. Молодые люди, очевидно, никогда в жизни не видевшие огнестрельного оружия, внимательно рассматривали их, щупали, внимали обоймы, щелкали спусковыми крючками, возводили накатник и, прищуривая глаз, смотрели на мушку. Мастеровые, должно быть, люди, любящие механику. Гапон возбужденно говорил, «Завтра же еду. Усиленно зовут меня рабочие в Россию». «Недавно приезжали делегаты от них, говорили, что дело налаживается. Каждый день получаю полные энергии письма от рабочих, вошедших членами во вновь образованные отделы». Он пытался достать и предъявить Сизову какое-то письмо. Тот остановил его, сказав, что верит на слово. На следующий день Гапон все же не уехал. Сизов встретил его в русском семействе. Он снова был не в духе. Угрюмый, неразговорчивый... Напряженно о чем-то думающий Гапон не отвечал на вопросы, старавшиеся его расшевелить госпожи С и иногда кидал отрывистые фразы. Скажите, пожалуйста, обратился к Гапон к сидящему напротив господину Б, каким образом и кто именно захватывал власть во время французских революций? Господин Б обрисовал несколько ярких диктатур и дал отличные характеристики французских демагогов. Гапон внимательно слушал, впитывая в себя каждое слово, стараясь ничего не забыть, вытвердить, как заданный урок, и разузнавал подробности. Одним словом заметил Гапон. «Кто палку взял, тот и капрал. Не едете ли вы в Россию за этой палкой?» неожиданно задал вопрос господин Б. «За палкой или...» По пути домой Гапон вдруг спросил у Сизова. «Как вы думаете, могут меня повесить?» Тот честно ответил, что все может быть, революция – дело серьезное, не терпящее сентиментальности и платонических грез. И тут Гапон задал вопрос, который должен был немало удивить и озадачить его собеседника – «А кто меня повесит?» Казалось бы, разговор только что шел о французской революции, о том, что головы Луи Капета, Жерандистов, Робеспьера, Дантона – Эбера рубила одна и та же Гильетина и даже один и тот же палач, и что прокурор Фукьетенвиль, отправлявший на смерть всех перечисленных, сам последовал за ними. Но все-таки, все-таки, кто повесит Георгия Гапона? Ах, знал бы он ответ. В начале ноября он был уже в Петербурге. Два месяца не был он в Российской империи, но это была уже другая страна. Многое он пропустил. Еще вечером 9 января в Петербурге появился некто Петр Хрусталев, рабочий по его собственным словам. Он произносил пламенные речи, в еще незакрытых отделах собрания распространял письма Гапона. Наконец он был избран в комиссию Шудловского. По разгоне комиссии он был ненадолго арестован, и тут выяснилось, что Хрусталев не Хрусталев и не рабочий, а помощник присяжного поверенного Георгий Насарь. Насарь кажется странным двойником Гапона, даже имя одинаковое. Тоже, между прочим, из крестьян Полтавской губернии только пошел не по духовной, а по светской линии, окончил не семинарию и академию, а гимназию и университет. Тоже, как и Гапон, позднее в эмигрантские годы, недолго был СДКом, а потом синдикалистом, и погиб не от царской власти, а от своих, от красных. Расстрелян в 1919 году в ЧК. И, между прочим, говорили, что к этому приложил руку бывший ближайший сподвижник. Сподвижника звали Лев Троцкий. Но все по порядку. Весной Хрусталев Насарь вместе с Всеволодом Эйхенбаумом Волиным, брат знаменитого литературоведа Веда и впоследствии видный анархист-сподвижник Махно, создал подпольный совет рабочих депутатов и был избран его председателем. Тогда этот орган никак себя не проявил, но во время стачки совет был воссоздан. На сей раз это был весьма солидный орган. На учредительном заседании, проходившем 13 октября в здании Технологического института, присутствовало 40 делегатов, а месяц спустя в совете было уже 562 депутата, которые представляли, или, по крайней мере, считалось, что они представляют 147 заводов и фабрик, 34 мастерские и 16 профсоюзов. Да, в Петербурге действовали уже 16 организаций, называвших себя профсоюзами, и они были созданы не кем-нибудь, а партиями, СДКами и эсерами. Насарь был избран председателем Нового Совета, но на сей раз рядом с ним был другой харизматик – Молодой социал-демократ Лев Троцкий, который на самом деле обладал гораздо большим, чем Насарь влиянием. А рядом с Троцким был его политический наставник Александр Парвус Гельфанд, радикальный теоретик и колоритнейший революционный авантюрист. Насарь был удобной ширмой, как беспартийный и, о чем не говорилось вслух, но что подразумевалось, как русский православный человек. Знали бы люди 1905 года о том, как трансформируется и какую роль сыграет затея Насаря о будущем слове «советский» и комплексе заложенных в него истории смыслов. Тем временем, с другой стороны, не терял времени давний конкурент Гапона Михаил Ушаков. В октябре им было объявлено о создании Центрального и Женского рабочих союзов. Оба они были немногочисленные, включали в основном работников экспедиции и заготовления ценных бумаг, где сам Ушаков работал. Но бывший сподвижник Зубатова явно рассчитывал на большее, тем более, что его организации получали прямые и регулярные казенные субсидии. Программа ушаковцев была смелее прежней. Теперь они, к примеру, обещали добиться свободы стачек. А гапоновцы? Что же они? В конце октября решено было вместо новой организации возрождать собрание. Дело в том, что соратники Гапона рассчитывали получить от властей не только разрешение на возобновление деятельности, но и компенсацию убытков. Сумма их была еще весной определена в 30 тысяч рублей. Неудачная по многим причинам цифра, но тогда об этом не задумывались. Понятно, что взята она была более или менее с потолка, Убытки – это были не просто арестованные счета, но, к примеру, и уплаченная вперед аренда помещений. Но прежде всего следовало получить наличные средства и инвентарь, которые были арестованы и находились в полиции. Сами эти цели, которые поставили перед собой бывшие руководители собрания, подразумевали определенный выбор. В отличие от политических профсоюзов, наскоро созданных эсерами и эсдеками, Гапоновцы и, прежде всего, Карилин и Варнашов, которые сами же и подталкивали в свое время Гапона к решительным действиям, теперь, когда все кругом полыхало, хотели заниматься мирной легальной работой. Делегация из четырех человек, в которую входили Варнашов, Петров и, видимо, Карилин и Кузин, отправилась к Витто. Делегатов встретил князь Михаил Михайлович Андроников, В то время чиновник Министерства внутренних дел, впоследствии прославившийся как правая рука Григория Распутина, а в пооктябрьское время начальник Кронштадтской ЧК на каковой должности был пойман с поличным на взятках и расстрелян. Витте глубоко презирал этого уже тогда скандально известного молодого человека, но использовал в разного рода деликатных делах. Андроников ласково объяснил рабочим, что за них уже попросил Ушаков, который на самом деле очень хорошо относится и к ним, и к Гапону, хотя и считается его врагом. Конечно же, им позволят восстановить организацию, только надо работать с Ушаковым вместе. В общем, понятно, основатель чахлого желтого профсоюза, Решил, воспользовавшись отсутствием в Петербурге Гапона, прибрать к рукам остатки его организации, а князь по кличке Поберушка вообще покровительствовал ушаковцам, в том числе за спиной Витте. Наконец вышел премьер. Петров обратил внимание на костюм подозрительной молодости. Нечистый воротничок, сбитый на бок галстук. Чувствуется, что пролетарий поездил по Парижам, Но огромная фигура Витте и повелительный тон, которым он говорил, произвели должное впечатление. Премьер-министр строго спросил, «Ну, что вам нужно? Вы опять хотите устроить 9 января?» Гапоновцы уверяли в своей благонамеренности. Витте пообещал, что все сделает, когда решит свои спешные дела в правительстве. Заговорили о конфискованных деньгах и инвентаре. Витте предложил подать заявление по форме. Наконец, один из рабочих спросил, подходит ли Гапон под только что объявленную амнистию. Премьер ответил отрицательно. В последнем премьер обманул гапоновцев. Дело Гапона, как и все дела о 9 января, было закрыто производством 22 октября. Потом по знакомству с подвижником Гапону удалось попасть еще на прием к министру промышленности и торговли В.И. Тимирязеву. Эта встреча прошла в противоположность предыдущей более чем любезно. Рабочие убеждали Тимирязева и его заместителя М.М. М. Федорова, что не разделяют позиции крайних партий и хотят исключительно мирной профсоюзной работы. А министр и заместитель говорили, что никто Гапона не винит в 9 января, что и они, правительство, не хотели кровопролития. Это военное начальство так распорядилось по своему усмотрению – Мы и сейчас не знаем, как это вышло и от кого. И, в общем, обещали все. Впечатление такое, что разыгрывалась некая комбинация, в сущности традиционная, со злым и добрым. В данном случае очень добрым и не очень добрым следователями. И вот в этот момент Гапон приезжает в Петербург. Приезжает нелегально, один и без денег. Встретившись с Рутенбергом, он берет у него взаймы 25 рублей, вернул в январе, Чуть позже попросил оружие для самообороны, Рутенберг дал Браунинг. Наконец просил у профессионального революционера эсера-боевика, как он считал, на самом деле Мартин в боевую организацию не входил, использовать его связи, его связи какие, чтобы выхлопотать амнистию. Я возражал, что ему с его прошлым неприлично ходатайствовать перед правительством о своей амнистии. Я предлагал ему стать как революционеру, под защиту революции, бывшей в то время еще победительницей, а не побежденной. «Пойди, попроси сейчас же у председателя слова...» Примечание разговора проходил в Вольном экономическом обществе, в соседней комнате шло собрание, конец примечания. «Скажи собранию, я, Георгий Гапон, и становлюсь товарищей под вашу защиту, и никто тебя не посмеет тронуть». Он не соглашался, вялый, задумавшийся, договаривающий чего-то, он отвечал мне, «Ты ничего не понимаешь». А чего Рутенберг не понимал? Видимо, что на нелегальном положении Гапон не сможет создать полноценную рабочую организацию, восстановить отделы, а если так, то зачем было и приезжать в Россию? А дальше все пошло совсем интересно. Цитируем доклад, не раз вспоминавшегося уже П.Н. Дурново, неизменного товарища министра внутренних дел при Сипягине, Плеве, Святополк, Мирском и Булыгине, 22 октября 1905 года, наконец занявшего министерский кабинет. Примечание. Карьера Дурново долго тормозилась скандалом, случившимся в 1893 году. Будучи начальником полицейского управления, Дурново приревновал свою любовницу к бразильскому послу, и не нашел ничего лучше, как послать агентов в посольство и выкрасть личную переписку соперника, конец примечания. Министр внутренних дел был, особенно в условиях революции, вторым человеком в правительстве. Что касается Витта и Дурнаво, то их политические взгляды и тактические предпочтения были весьма различны, что еще усиливало их соперничество – Все это надо учитывать при чтении ниже следующих документов. В ноябре 1905 года личный почетный гражданин Матюшенский, состоявший сотрудником газеты «Новости», прибыл к графу Витте в качестве представителя от собрания фабрично-заводских рабочих и предъявил ходатайство. Первое – о дозволении возобновить действия отделов названного собрания – закрытых 10 января 1905 года по приказанию бывшего министра внутренних дел князя Святополк Мирского, второе – о возмещении собранию убытков, причиненных оказанным распоряжением, и третье – о легализации прежнего руководителя собрания, бывшего священника Георгия Гапона, нелегально вернувшегося в Петербург. Вследствие сего, состоящему при графе Витте коллежскому ассессору Мануйлову, было поручено войти с Гапоном в непосредственные сношения, причем Гапон со своей стороны присоединился к просьбе Матюшенского. Однако ввиду тревожных событий того времени, по распоряжению председателя Совета Министров и через того же Матюшенского, было внушено Гапону, чтобы он выехал за границу, причем ему было вручено на проезд 500 рублей из личных средств графа Витте. Подчинившись этому требованию, Гапон, тем не менее, поставил свое согласие в зависимости от дозволения ему в недалеком будущем принять в делах собрания русских рабочих непосредственное участие, долженствовавшее, по его мнению, способствовать обеспечению интересов рабочих и в то же время их умиротворению. В этой части доклад Дурнаво полностью подтверждается мемуарами Витте. События, описанные в этом абзаце, происходили в течение ноября. Одновременно происходило следующее. В середине месяца Рутенбергу было официально объявлено о прекращении всех дел о 9 января, в том числе его собственного. Радостный Мартын, легализовавшийся в качестве Петра Моисеевича, поспешил сообщить об этом Гапону, Но тот принял к сведению сообщение и почему-то сам на легальное положение не перешел. Почему? Вероятно, потому что больше поверил словам Витта, подтвержденным, видимо, Мануиловым, как раз в эти дни до Гапона добравшимся. 21 ноября в соляном городке состоялось официальное второе открытие организации, это был триумф Гапона. Неизвестно, что делал он в течение трех недель, где выступал, или достаточно было вести о его возвращении, но на учредительный съезд пришло четыре тысячи человек. Каждый представлял или утверждал, что представляет, пяток записавшихся в собрание, итого двадцать тысяч человек, ровно столько, сколько было 8 января. На собрание пришли представители всех партий, большевики, меньшевики, эсеры, Все выступали, и все, кроме хрусталева Насаря, недружественно. Насакин-Симбирский писал, «Невидимая рука Гапона вырвала из рук партии социал-демократов целую армию организованных и сознательных рабочих, и потому со стороны людей партии пускались в ход все средства». Впрочем, возможен был, конечно, компромисс. Участие в Гапоновском собрании не противоречило членству в партии, И, конечно, любой участник собрания мог быть избирателем Совета рабочих депутатов, дни которого были, впрочем, уже сочтены. Власти переходили в наступление. 26 ноября был арестован Насарь. Председателем Совета был избран Троцкий, но и он был арестован через неделю. Совет еще некоторое время просуществовал во главе с Парвусом, но это уже была агония. В конце ноября, когда положение Совета и революционных партий казалось еще прочным, Гапон спрашивал у Рутенберга его мнение о перспективах деятельности собрания. Рутенберг предлагал превратить его по существу в межпартийный клуб. «При каждом из отделов каждая из партий должна иметь свое бюро со своим книжным складом, читальней и так далее. Если среди рабочих окажется значительная группа даже черносотенцев», которые пожелают иметь свое бюро, они должны его получить. Ни в коем случае не допускать для какой бы то ни было партии захвата влияния над всей организацией. Каждая из них должна использовать по очереди свое право устройства лекций, рефератов, на которых должна соблюдаться для всех без исключения свобода слова. Рабочие таким образом научатся самостоятельно разбираться в окружающих их течениях Сознательно и спокойно решать интересующие их вопросы, а не будут ограничиваться принятием митинговых резолюций под влиянием того или другого агитатора. Собранные в отделы рабочие сорганизуются в профессиональные и кооперативные союзы, а сами отделы станут союзом профессиональных и кооперативных союзов. Рабочее движение сделается силой, которая сумеет вести серьезную экономическую борьбу каким образом одно могло сочетаться с другим, как политклуб мог одновременно быть профсоюзом, занимающимся экономической борьбой и защитой. Но, вероятно, в условиях 1905 года этот путь мог быть правильным. Вне политики оставаться все равно было невозможно. В принципе, с ним согласился и Гапон. Рутенберг, в свою очередь, взялся по просьбе Гапона писать статью о собрании в журнал «Сын Отечества». И тем не менее, осуществить этот план было невозможно. Дело в том, что соглашение Гапона с Витте Мануиловым тимирязевым включало пункты, о которых Рутенберг не знал, да и мало кто знал вообще. Первый – отъезд из России на определенный срок, до 9 января 1906 года. Второй заключался в том, что Гапон должен был сделать ряд политических заявлений. Суть их Дурново формулирует так. Первое – необходимость приостановиться на пути освободительных стремлений с целью удержать за собой и закрепить занятые позиции второе присоединение к началам возвещенным в манифесте 17 октября третье отрицание насильственных способов действий что означало для гапона принять эти условия повторим еще раз сказанное раньше было три гапона Один здравомыслящий, осторожный профсоюзный организатор, которому нравилось делать мирное дело, организовывать кассы взаимопомощи, потребительские кооперативы, читальни, лектории, защищать уволенных рабочих, торговаться с хозяевами из-за зарплаты. Он истосковался в эмиграции, поэтому и по любимому нормальному человеческому занятию, и в принципе этого Гапона условия виды вполне должны были устроить. Был второй Гапон, харизматический и притом инфантильный экстремист. Тот, который несколькими месяцами раньше обсуждал покушение на того же Витте, для него принять такие условия это было, конечно, предательство, но кого он предавал? Только себя. Он не был членом никакой партии, не давал никакой присяги. И был еще третий, игрок, авантюрист, который толком уже и сам не понимал, чего хочет. Для этого Гапона не было вопроса «сейчас примем условия врага, обманем его, а потом...» Беда в том, что постепенно это «потом» становилось все более зыбким. Георгий Аполлонович сталкивался с вечной угрозой, стоящей перед всеми макиавеллистами и политическими комбинаторами с опасностью обмануть самого себя. «Если бы мне пришлось ради достижения моих целей в рабочем движении сделаться проституткой, я ни минуты не задумываясь вышел бы на Невский». Так эти слова запомнил Пильский. Но Гапон говорил эту фразу не раз, чуть меняя формулировку. «Красиво», «страшно» и напоминает Рылеевского Мазепу, «как должно юному герою, любя страну своих отцов, женой, дитями и собою, Ей пожертвовать готов Но я, но я пылая местью Ее спасая от оков Я жертвовать готов Ей честью Только вот цели Сами по себе становились Все более зыбкими и малопонятными А самое главное Против Гапона сейчас Играли макиавеллисты Куда более талантливые, чем он сам Которых обмануть было совсем не так просто Как старика Фуллона Что же получили гапон и гапоновцы, кроме разрешения на открытие отделов? Оно последовало 26 ноября. Опять цитируем Дурново. 18 ноября к бывшему министру торговли и промышленности прибыли Мануйлов и Матюшенский и, передав ему рекомендательное письмо графа Витте, изложили просьбу о предоставлении денежных средств на возобновление названному собранию. Тайный советник Тимирязев – Принял благосклонно это ходатайство и после совещания по этому вопросу с графом Витта и спросил всеподданнейшим докладом разрешение на выдачу собранию 30 тысяч рублей, о чем сообщил министру финансов. Напомним, это те 30 тысяч, на которые собрание претендовало с весны. Тысяча рублей в счет этих денег была, видимо, вручена Гапону еще перед его отъездом, То есть не позднее 25 ноября. Больше об этом не знал никто, кроме Матюшенского, которого Гапон уполномочил получить и передать рабочим все остальное. Не был в курсе операций даже избранный руководителем организации Варнашов. Если в 1904 году финансовые дела собрания были более или менее прозрачны, то теперь Гапон предпочитал держать все нити в своих руках. Впрочем, сам Тимирязев, по словам Матюшенского, просил пока не афишировать факт получения средств от правительства, и Гапон принял это условие. В этом была его роковая ошибка, он попал на крючок. Потому что одно дело предъявлять к властям судебный иск и добиться удовлетворения или мировой, и совсем другое – принять от них эти же деньги, свои собственные в конечном итоге деньги в тайне, даже от своих товарищей, и роковая сумма. Гапонта, как священник, должен был понимать семантическую нагрузку цифры 30, напоминающей про иудины Серебренники. Одновременно гапоновцы получили обратно 4000 рублей наличных, арестованных полицией в начале года. Тысячу, полученную от Тимирязева, Гапон внес как свое личное пожертвование – Он предложил пока работать на эти деньги, но пообещал, что дальше в средствах недостатка не будет. Поэтому, как и по всем другим вопросам, Гапон просил обращаться к Матюшенскому, который остается в Петербурге его полномочным представителем. Это было воспринято вполне одобрительно. Александра Ивановича гапоновцы помнили как человека, помогавшего в январе писать знаменитую петицию. Также непрозрачно все было и по другую сторону. Кажется, злосчастные 30 тысяч не проходили ни по каким ведомостям. Хитрюга Витте, вопреки всем свидетельствам, уверяет в своих мемуарах, что Тимирязев выделил эти деньги за его спиной, и что сам он узнал об их существовании только в начале 1906 года из газет. Нет, куда было Гапону до огромного графа, в костюме подозрительной молодости.